Почему отвергают дары? Один писатель принес в журнал свою рукопись. Очень хорошие рассказы. Талантливые, яркие, самобытные. И что? Рукопись долго валялась в редакции, а потом ее вернули с ленивой отпиской, мол, без вас полно материалов. Может, когда-нибудь? Не теряйте надежды и пишите лучше. Рукопись даже не прочитали внимательно. Отклонили. А потом писатель стал знаменитым. И этот же журнал буквально выклянчивал интервью, просил хоть крохотный рассказик для публикации за хороший гонорар. Так всегда бывает. Когда вы предлагаете бесплатно, от души что-то хорошее, ценное, люди лениво отворачиваются и еще подумают, взять ли. Если и возьмут, так вам же одолжение сделают. Пустили вас выступить на концерте. Разрешили угостить пирожными, но так и быть, позволили себя постричь. Вы должны быть благодарным за такое к себе внимание. Но стоит вам добиться успеха, занять свое место под солнцем, как вы станете нужны. Люди будут готовы платить и просить. И стоять в очереди, чтобы дождаться того, что вы им предлагали раньше от чистой души за даром. Возьмите. И с личной жизнью то же самое. Когда предлагают дары от своего сердца, искренние чувства, любовь и заботу это лениво отвергают. Или нехотя пользуются. Раз уж вы так настаиваете, ладно. А когда вы достигли чего-то, когда у вас полно поклонников, вы становитесь всем нужны и интересны, вас влюбляются и предлагают дружбу, в гости зовут и подарками заваливают. Писатель в тот журнал не дал свои тексты запомнил унижение и отвержение. И нам надо запомнить, тот, кто предлагает сокровище своего таланта, своей души, доброту сердца, не очень-то нужен. Но стоит стать самостоятельным, успешным и востребованным, как моментально станешь нужен тем, кто тебя отвергал. Поэтому надо добиваться успеха, несмотря ни на что. Потом, когда достигнете, к вам придут те, кто отвергал ваши дары, Теперь они готовы платить и просить. И только вам решать, стоит ли иметь дело с этими людьми. Потому что ценят они не вас, не ваш труд, не вашу любовь, а ваш успех. Иногда это горько признавать, но иногда очень полезно и выгодно.